Глава 13. В ловушке. Перед дверями Новосибирской Сверглобокой встретили нас мрачным молчанием. Узнаю этот унылый пейзаж и эту разруху. Навивает тоску и гнетущее впечатление. Машина затормозила перед массивным бетонным блоком, положенным поперёк дороги, что бы любопытные туристы не могли проехать дальше. Все старые шлакбаумы мы уже давно сломали или растащили. Дальше несколько километров мы будем топать пешком. Гляньте, показал один из баумов на след, отпечатанный в грязи. "Не нашли клиент". Вместо ответа один из хундов сделал несколько шагов и красноречиво показал на отпечатки женских туфель, а потом на россыпь окурков и пивную банку. М-м. Да. Разочарованно протянул Баум. «А это кто такие?» «Лезут всякие, дебилы», — коротко объяснил капитан инквизиторов Максим. Единственный, кто не носил маску. «Сталкеры, бродильщики, диггеры и просто любители мистики и острых ощущений». «Это да. С той поры, как эта дыра обросла слухами, сюда лезли все, кому не лень». После пары несчастных случаев даже установили дежурный пост, чтобы не подпускать к опасному месту любопытных, но кончилось всё тем, что заглушили отверстие огромным люком, а сверху построили небольшое здание, которое заперли на ключ. Но это не уменьшило количество любопытных, которые стекались сюда словно мухи на мёд. "Двигаемся, господа, вперёд", скомандовал Максим. с БРМ построением. Прах на его командование никто не оспаривал, так как из нас всех он был самым старшим и наиболее опытным. Да и пара шрамов на лице красноречиво говорили о боевом опыте. Построение номер 1 означало, что впереди идёт спецназ, ищейки находятся в центре, а мы идём в авангарде, прикрывая лучшие поисковые силы. Из ооружейной сготовку мы двинулись вперёд. Топот предстоял на несколько километров, но ритм сразу взяли бодрый. За часок дойдём или даже быстрее. По дороге встречали следы пребывания людей: конфетные фантики, сигаретные окурки, банки и бутылки из-под пива, как и одноразовые резиновые изделия. Всё больше склоняюсь к мысли, что многие люди в прошлой жизни были свиньями. Впереди показался небольшой бетонный ангар, сложенный из блоков. От спецназа отделились несколько человек и быстро выдвинулись вперёд, осмотрев его со всех сторон. Всё чисто, никого нет, от reportровал один. Замок сорван. Кто поработал, вандалы или кто другой, непонятно. Сам ангар внутри пуст. Выдвигаемся ближе и осматриваем, скомандовал Максим. и обратился к хундам. «Вы никого не чуете?» «Мы чувствуем, что здесь было не меньше сотни людей», сдержанно ответил самый старший. «И что все курили, пили и занимались другими вещами». «Жаль», — скривился Максим. Мы приблизились к стенам. Вандалы и тут постарались. Исписаны стены матом, похабными картинками и прочим срамом. Дошка у самого простого навесного замка оказалась спилена. Хорошо, что не оторвана и не оплавлена. Явно поработал человек, а не потусторонняя сила. Первым в помещение вошёл спецназ, и только после него мы. Я ожидал, что будет огромная стальная защита с зубцами и штурвалами, а на деле всё оказалось гораздо проще. Огромная железобетонная плита с отверстием с закрытым стальным люком на петлях. Ожидаемо, люк был снят и валялся тут же. Вандалы и сюда добрались. «Что, и там вандалы побывали?» — спросил один из Рейганов. «Не думаю, что профессор будет писать слово из трех букв», — ответил Максим. «По крайней мере, в этом ангаре его нет. И становится очень интересно, есть ли профессор внизу. «Лучше бы не было», — слух сказал Владимир Баум. «Тогда его придется искать неизвестно где», — пожал плечами Максим. «Что будем делать, командир?» — спросил Александр Рейган. Максим помолчал три секунды, а затем ответил. «Спустимся и проверим, немного, для очистки совести. Все не идем, на всякий случай оставим здесь людей. Думаю, управимся быстро». То распускается, тот же спросил Рейган. Пойдёт половина моих бойцов и часть от каждого из ваших кланов. Остальные дежурят тут же, в ангаре и снаружи. Он огляделся по сторонам, а затем его взгляд упал на меня. Товарищ Ветров, тоже спускается с нами. Ну, блин, а я уж надеялся постоять немного в старейе и подышать свежим воздухом, а не лезть в эту унылую дыру. Мы спустились вниз. Первыми спецназовцы, следом за ними двое ахундов. Замыкали спуск я, двое рейганов и трое баумов. Остальные дисциплинированно разбились на группы и оцепили ангар снаружи, установив наблюдение, и поставили наблюдательный пост внутри. К моему удивлению, внизу оказалась не бесконечная вертикальная лестница из прутьев. Нет, лестница всё-таки была, но не больше 2 м. А небольшой бетонный козырёк с ограждением на периферии провала. Козырёк переходил ступеньки и винтом шёл вниз вдоль стен. Возможно, какая-то технологическая лестница людей и грунт наверняка поднимали по-другому. Ни криков, ни стонов слышно не было. Может быть, слухи были действительно слишком преувеличены. Снема была такая, что не было видно ни зги, и пришлось включить фонари, чтобы развеять её. И эта лестница так до низа идёт? спросил молодой Рейган. Не до самого, ответил ему наш командир. Только до двух технологических площадок через 2 км и через 3. Доуйти придётся, проворчал один из оставшихся баумов. Мы можем сказать, что здесь были люди, ставил один из хундов. Но так много, что следы просто смешиваются. Значит, спускаемся по этой лестнице до конца, внимательно оглядывая всё вокруг, а потом так же аккуратно поднимаемся назад, скомандовал Максим. Будет просто замечательно, если всё, что нас ожидает это пешая прогулка туда и обратно. Второй хунд подошёл к стене и выругался. Что там? тут же спросил командир. Дурацкая надпись. Они захватили тронную залу и второй черток: нам не спастись, процитировал хунд. Как остроумно, с сарказмом произнёс Игорь Рейган. Тут ещё надпись моя прелесть. Второй раз он ограничился только фырканьем. Погостить фонари. Идём в приборах ночного видения, скомандовал Максим. Смотрим по сторонам и особенно под ноги. Без приказа не стрелять, печати не творить. Так точно, командир. Мы медленно двинулись вниз, нащупывая дорогу и смотря в тьму через приборы ночного видения. Тепловых пятен и существ не попадалось. Самым опасным в тьме могли быть ловушки. Но их не было. Лестница во тьме оказалась бесконечной. Мы шагали и шагали, пока не добрались до второй технологической площадки, которая кольцом окаймляла чёрный провал. Похоже, все восприняли эту остановку с облегчением. Карниз площадки был довольно широким и был также обнесён ограждением. Сохранились даже какие-то скамьи. И будочка временка. Наверняка для каких-нибудь дежурных в то время. А что там после второй технологической площадки? спросил Василий Рейган, который по виду был даже младше меня. А ничего там нет, ответил Максим. Просто лестница оканчивается и огорожена остальными прутьями. Дойдём до места и двинемся обратно. На всякий случай следует проверить. в каком состоянии ограждение и не перебрался ли через него кто-нибудь слишком хитрый я почти слух вздохнул подземная тьма изрядно выматывала просто не могу представить до какой степени особенно неприятно было то что рации отсюда не доставали до поверхности это нервировало даже вдвойне мы двинулись вниз когда один из хундов кажется его звали симён — сказал. — Сквозняком повеяло. — Что? — тут же напрягся Василий. — Откуда сквозняк на такой глубине? Тебе не показалось? — Я тоже почувствовал, — ответил второй хунт, Виталий. — И дует откуда-то снизу. — Оставим вопросы, как и почему, геологам, — отрезал Максим. — Идем дальше, господа. Так же аккуратно мы двинулись вниз. Я поудобнее перехватил оружие. Не нравятся мне такие моменты. Возможно, паранойя и помогала мне выжить раньше. Мы прошли вниз ещё и некое дуновение ветерка усилилось. Что за? Возможно, это просто отголоски того ветра, который снаружи. Не, это чушь. Скважина накрыта железобетонной плитой, а поверх неё ещё построен ангар. Откуда тут дует этот лёгкий сквозняк? Возможно, где-то вдоль вертикального ствола есть щель до самой поверхности, через которую и задувает ветерок, словно услышав мои мысли, пояснил Василий. Отвечать никто не стал. Мы продолжили спуск. Внезапно спецназ замер, а затем последовал приказ: "Всем оставаться на местах. Ареаргард, развернитесь назад". И прикрывайте подступы. Середина, развернитесь и поглядывайте на провал. В чём дело? спросил Василий. С края у стены огромная ниша или даже целый ход, оттуда и сквозит. Вот тебе, бабушка и Юрия в день. Юра, Лёня, начинайте сканирование прохода. Остальные свет не включать и не шевелиться без лишней необходимости. Следите за установкой. Снова потянулось томительное ожидание. Ну что, товарищи хунды, можете сказать, есть там кто или нет? поинтересовался Максим. Нам нужно продвинуться внутрь на 10 м, сказал Семён. Тогда точно сможем сказать. Юра, что скажешь? Есть там какие-нибудь растяжки, сигналы, капканы? Или ещё что-то подобное. Секунду, отозвался боец. Нет ничего нет. Похоже, проход чистый. Лёня, а ты что скажешь? Тоже чисто, никаких печатей, никаких ловушек, ничего подобного из такой кухни. Тогда аккуратно двигаемся внутрь. Хунды, начинайте сканирование. Мы аккуратно двинулись вперёд. Стены оказались на удивление корявыми и изломанными, словно ход сделали вручную самым грубым инструментом. Мы углубились в коридор. Хунды тут же принялись творить свои печати. Метр, второй, третий. Коридор шёл прямо, не петляя и никуда не сворачивая. Может быть, это просто какая-то полость, которая открылась от времени? Да, он здесь. Обоявил Семён. Здесь проходил человек, раненный в брюшную полость. Он явно здесь. Всем стоять, скомандовал Максим. Мы выяснили, что требовалось. Возвращаемся назад. Ареергард, разворачивайтесь, идём назад. Предупреждаем остальных. Пора взорвать это синее гнездо. Мы развернулись и зашагали назад, а затем остановились. Вместо того лаза, через который мы вошли, Было сразу четыре. «Это еще что за дрянь?» – не выдержал Василий. «Что там?» «Вместо одного лаза сразу четыре». Повисла тишина. Максим аккуратно, без спешки протиснулся между бойцами и подошел к нам. Спецназовцы развернулись, держа под прицелом ту часть, из которой мы пришли. «Да». Мы внимательно вгляделись в отверстие. За ними были сотни других ходов, но ни провала, ни лестницы не было. Не разделяться, скомандовал Максим. Юра, Лёня, что скажете? Бойцы шагнули вперёд и принялись за свои проверки. Командир, тут как будто ничего необычного. Никакой магии, ничего такого. Развели они руками. Максим молча посмотрел на хундов, которые творили что-то. Здесь абсолютно никаких следов, наконец сказал Василий, как будто мы вообще здесь не проходили. Гасим фонари, оружие на изготовку и ждём, скомандовал Максим. Смотреть только через приборы ночного видения. Мы погасили фонари и стали ждать. В тьме время тянулось совершенно по-другому. Ничего не происходило. Не было никаких звуков. Ни шорохов, ни шагов, ни звука дыхания. По крайней мере, было слышно только наше дыхание. Ни сенсоры спецназа, ни хунды, никого не могли обнаружить. Через час мы зажгли фонари. И обнаружили, что лаза всего два. Но оба идут еще глубже под землю. И ни за одним нет лестницы, по которой мы пришли. Или это какая-то местная аномалия, или нас обнаружили, сказал наш капитан. И даже не знаю, что из этого для нас будет хуже. Однако теперь хоть немного понятно, чем вызваны все эти загадочные исчезновения людей, о которых говорили. Я почувствовал, как кожа холодеет. Кровь стремительно отливала от неё. Я не боялся сражений, не боялся пыток, не боялся ни чудовищ, ни преступников, но то, что творилося сейчас, пробирало меня до дрожи. Биться с такой вещью всё равно что рубиться на мечах с дождём или стрелять из автомата по листопаду. Занятие абсолютно бессмысленное и с довольно предсказуемым итогом. Я был не единственным, кто побледнел. Не знаю, как спецназ в их масках Но я очень хорошо увидел, как переменились в лице другие аристократы, как поменялся отцвет лица, а у кого-то по вискам скатилась капля пота. Но к их чести никто из них не запаниковал и не ударился в истерику. Вот что значит правильное воспитание. Баум обвёл нас взглядом. Хунды только переглянулись и стали похожи на волков, у которых поднялась дыбом шерсть. Остальные просто напряглись. О том, чем грозит это, задумались все. Спокойно, разом оборвал весь мандраж наш капитан. Если этот Цукин сын научился ходить сюда и выходить по собственному желанию, то и мы сможем. А если не поймём, как это делать, то просто схватим его и заставим ответить, как так он это делает. Напряжение, которым воздух был буквально пропитан, резко отступило прочь. Вот что значит быть капитаном. Пожалуй, я бы так не смог. «Хорошо», — кивнул мгновенно сбросивший с себя оцепенение Рейган. «Какие будут приказания, капитан?» Максим задумался. «Пища и вода на некоторое время у нас есть», — сказал он наконец. Некоторое время побудем здесь. Возможно, это просто пространственная аномалия, и в какой-то момент откроется путь назад. Это логично, вставил Баум. Все сразу заметно повеселели и почувствовали волну удивления. Одно дело просто ждать чего-то страшного и непредсказуемого, и совсем другое дело предположить, что это какое-то повторяющееся природное явление, как дождь, Или как день, и ночь ждать будет гораздо проще и не так жутко. Чёрт в Бермудский треугольник. Пробормотал себе под нос один из хундов. Но так тихо, чтобы никто не слышал. Не стоило сейчас давить на нервы остальным. В наших рюкзаках есть фонари со встроенным генератором. Тем временем начал руководить Максим. Лампы в них не бьются и не гаснут. Специальные, светодиодные. Не вечные, но могут проработать 80 лет. Думаю, нам хватит и нескольких суток. Также у нас есть просто портативные ручные генераторы. Пока обустраиваемся на месте и ждём. Никто никуда не уходит в одиночку. Ни в коем случае. Ни в коем случае не разделяться. Всем находиться так, чтобы видеть друг друга. Сейчас по очереди делимся на группы и начинаем одевать термобелье. Под землёй очень легко простыть или отморозить себе что-нибудь. Пока одна группа меняет амуницию, две другие караулят. Мой молча стали менять амуницию и готовятся к долгому ожиданию. Амуницию поменяли довольно быстро. Тревога, хотя и заглушённая, поселилась в сердце и не спешила отпускать. После этого натянули сигнальные растяжки спереди лагеря и сзади лагеря, без взрывчатки, только с использованием специальных сигнализирующих устройств. Разложили рюкзаки и специальные герметичные спальные мешки и занялись выжиданием. Время тянулось да нельзя медленно. По-хорошему в такой ситуации следовало занять людей какой-нибудь работой. которая отвлечёт их от дурных мыслей, но этого делать было нельзя. Звуки под землёй разносятся очень далеко. Камень хорошо проводит звуки. Я старался гнать от себя гнусные думы. В памяти то и дело всплывал присловутый Бермудский треугольник, где без вести пропадали самолёты, корабли, прекращала работать связь, и аномально работали часы. Потом Сами собой вспомнились подобные пустыни в США и других странах, где без вести пропадали люди. Потом на ум пришло то, что между всеми аномальными местами на Земле одно и то же расстояние 666. А после я понял, откуда были крики, которые слышали геологи.